Глава 4. Эмоциональная устойчивость. Как освободиться от сдерживающих вас негативных эмоций? Боль, которую вы испытываете в настоящий момент, это всегда некая форма неприятия, форма бессознательного сопротивления тому, что есть. На интеллектуальном уровне сопротивление – это некая форма суждения. На эмоциональном – некая форма отрицания. Экхарт Толле. Философ и писатель. Разве вы не выходите из себя беспокойным утром, когда опаздываете и вскоре после выезда с подъездной дорожки обнаруживаете, что на автомагистрали произошла авария и движение полностью парализовано? Вы должны быть в другом месте, и дорожная пробка — последнее, что вам сейчас нужно. А бывает и хуже. Например, человек мало того, что опаздывал на работу, так еще и попал в аварию. Бедняга, думаете вы, ему еще хуже, чем мне. Разумеется, долю секунды вы надеетесь, что с ним все в порядке, но внимание тут же переключается на бесконечный поток поводов для беспокойства. А как насчет такого сценария? Вы рассчитываете на заключение крупной сделки. Вы трудились над ней несколько месяцев, поскольку она должна принести много денег вашей компании и повысить ее репутацию в отрасли. В процессе работы все детали удивительным образом встают на свои места. Вам остается только подписать соглашение. Но бумаги не приходят в тот день, когда обещала вторая сторона. Пытаясь связаться с ними для проверки информации, вы получаете крайне неприятное письмо с сообщением об отказе. Нет. Перечитав письмо в третий раз, вы закрываете дверь кабинета и погружаетесь в дурное настроение до конца дня. Бывает и так. Вы купили два билета на концерт и планируете пойти на него с близким человеком. Это ваша любимая группа, и вы оба несколько месяцев с нетерпением ждете этого мероприятия. Вы заранее заказываете столик на двоих в ресторане и даже покупаете новый костюм для этого особого вечера. Ни с кем, кроме партнера, вы не желаете разделить это событие, и ничто не должно помешать вам пойти на концерт. Но за неделю до долгожданного концерта вашего близкого человека отправляют в командировку». В течение нескольких следующих дней вы жалуетесь на эту досадную неприятность всем, кто готов вас выслушать. Порой жизнь действительно невыносима. Многое в ней нам не подвластно, а ведь мало кому нравится чувствовать, что от него ровным счетом ничего не зависит. Однако в конце тоннеля есть свет, потому что для устранения всех негативных эмоций за пять минут существует проверенный метод. Давайте вернемся немного назад и установим связь между негативными эмоциями и зримыми, измеримыми чудесами. Как уже говорилось, чудеса рождаются из возможностей и вашего представления о том, что вам под силу сделать, а также уверенности в том, что вы заслуживаете вожделенного успеха и готовы приложить усилия. Однако, когда вы не в лучшем расположении духа, испытываете стресс, страх, беспокойство, сожаление, негодование или любую другую отрицательную эмоцию, вы не думаете о возможностях, не строите планы, не ищете креативных решений проблем. Вас не переполняет энергия, вы погружаетесь в болото негативных переживаний. Образно говоря, зализываете раны и, соответственно, упускаете возможности, поскольку не замечаете ничего вокруг, кроме своих страданий. Вы когда-нибудь задумывались о глубинной причине негативных эмоций, которые испытывали? Я говорю обо всех аналогичных чувствах. Гневе, ярости, неудовлетворенности, грусти, печали, страхи, разочаровании, скуки, ненависти, раздражении, стыде, вине, беспокойстве и тому подобном. Немного подумав, вы отыщете отдельную причину для каждой эмоции, я уверен. Всегда найдется что-то или кто-то, что или кого мы готовы обвинить в них. Я сержусь из-за того, что он сказал. Меня расстроило то, что произошло. Я грущу из-за того, что потерял или кого потерял. У меня стресс, потому что я слишком занят. Меня беспокоит, что все может пойти не так, как я планировал. Мы ошибочно исходим из того, что боль нам причиняет обстоятельства, ситуации и люди, не соответствующие нашим ожиданиям. Поверьте, нет ничего более далекого от истины. Душевные переживания имеют гораздо меньше отношение к тому, что происходит вокруг и больше связаны с происходящим внутри нас. Надеюсь, прослушав эту главу, вы больше никогда не испытаете ничего подобного. Это открытие бросает вызов человеческой природе. Это ключ, открывающий дверь к эмоциональной устойчивости. А это означает, что вы будете контролировать свои эмоции и перестанете испытывать душевную боль, если, конечно, не захотите обратного. Как вы скоро узнаете, иногда у вас может возникнуть такое желание. Возьмите на себя ответственность за негативные эмоции. Возможно, мои слова прозвучат жестоко, но я обязан сказать. Каждая болезненная эмоция, которую вы когда-либо испытывали, испытываете сейчас или испытаете в будущем, создана исключительно вами и абсолютно необязательно. Я говорю о каждой болезненной или просто неприятной эмоции, вызывающей у вас внутреннюю борьбу. А если я скажу, что в ваших силах избавиться от всей боли прошлого и настоящего и прекратить генерировать ее в будущем? Иначе говоря, вы можете перестать продуцировать негативные эмоции и жить без боли прямо сейчас и всю оставшуюся жизнь. Это означает стать эмоционально устойчивым. Позвольте поделиться с вами историей о том, как я осознал, что у каждого человека есть возможность полностью избавиться от негативных эмоций, какими бы трудными ни были его жизненные обстоятельства. В 20 лет на меня обрушилась лавина переживаний. Когда я возвращался домой после выступления на конференции по продажам, произошло лобовое столкновение. В мой автомобиль, мчавшийся со скоростью свыше 112 км в час, врезался грузовик с пьяным водителем, а другой автомобиль, к которому меня отбросило, выбросил мою машину на обочину. Он-то и нанес основной ущерб моему здоровью, смяв дверь моей машины со стороны водителя. К счастью, больше никто не пострадал. К сожалению, мне повезло гораздо меньше. Под воздействием удара Дверь моей машины буквально вдавила в левую сторону моего тела, сломав мне 11 костей, в том числе бедренную кость, глазницу и таз в трех местах. Через 50 минут после аварии пожарные, наконец, вытащили меня с помощью челюсти жизни, гидравлических ножниц, и в тот момент я умер от потери крови. Мое сердце остановилось на 6 минут. К счастью, меня реанимировали и доставили воздушным транспортом в больницу, где следующие 6 дней я провел в коме. Когда я очнулся, врачи сообщили, что я, скорее всего, проведу всю оставшуюся жизнь в инвалидном кресле. Не самая приятная новость, скажу я вам. Я не мог в это поверить. Такое тяжело услышать в любом возрасте. Но в двадцать... Я подумал, этого не может быть. У меня слишком много целей в жизни, а для этого нужно ходить. Собравшись с духом, я преодолел первую реакцию и стал размышлять над словами врачей. Тогда, лежа на больничной койке, я вспомнил, что несу ответственность за свою реакцию и возможность сделать выбор. Я мог бы выбрать вариант, который лишит меня сил и присутствия духа, например, это несправедливо, я этого не заслужил, моя жизнь кончена, или наоборот, тот, который подбодрит и укрепит мои внутренние силы. Я не могу этого изменить, не имеет смысла переживать по поводу случившегося. В моей жизни есть то, за что я должен быть благодарен, и она целиком зависит от меня. У меня был выбор – либо сопротивляться реальности, испытывать стресс и думать о худшем, либо безоговорочно принять все как есть и освободиться от боли. И я предпочел второе. Я решил принять новую реальность безо всяких условий. Я попал в аварию, сломал одиннадцать костей и повредил мозг. Врачи считают, что я больше не смогу ходить, я пришел к пониманию этого за пять минут. Пять минут? Я в это не верю, возможно, подумали вы. А может, вы мыслите дальновидно и задаетесь вопросом, как он это сделал? Так вот, в течение полутора лет предшествовавших аварии, работая в области продаж, я, сам того не осознавая, подготовил мозг к этому моменту. Принятие, противоположность сопротивлению, стало моим привычным состоянием. Правило пяти минут Лежа на больничной койке, я сразу же вспомнил о том, чему меня научил Джесси Ливайн, мой первый менеджер в катка и настоящий мастер чудес, на этапе подготовки. Это так называемое правило пяти минут, которое гласило «Нет ничего страшного в том, что вы расстраиваетесь, когда что-то идет не по плану, но делайте это не дольше пяти минут». Джесси научил нас устанавливать таймер на своих телефонах при каждой неудаче, разочаровании или любом другом нежелательном результате и давать себе пять минут на то, чтобы пострадать. Можно было ворчать, стонать, плакать, жаловаться, выпускать пар, бить кулаком о стену, в общем делать все, что угодно, но только пять минут». За это время мы проживали свои чувства, но рамки не позволяли погружаться в них слишком глубоко. Такой подход помогал не угодить в черную дыру эмоций, где большинство людей ходят по кругу, из-за чего чувствуют себя ужасно. Джесси учил нас после отключения таймера произносить вслух «я не могу это изменить», чтобы признать таким образом, что если ситуацию нельзя изменить, то и сопротивляться ей, а значит тратить свою эмоциональную энергию на сожаление, не стоит. Это не только бессмысленно, но и мучительно. Впервые услышав об этом правиле, я подумал, «А, пять минут. Мне понадобится гораздо больше времени, чтобы прийти в себя, если что-то пойдет не так, а затем я начал применять его». Однажды кто-то из клиентов отменил заказ – Повесив трубку, я сразу же включил таймер. Я ходил туда-сюда, проклинал судьбу и погружался в дурные мысли. Я сопротивлялся тому, что произошло, и сожалел, что все пошло не по моему плану. А затем прозвучал сигнал таймера. И знаете, как и следовало ожидать, я все еще был расстроен. «Пяти минут недостаточно», — мысленно кричал я, но я продолжал применять этот метод. И, как ни странно, через несколько недель все изменилось. Включив таймер, я метался и проклинал все на свете, а затем взял телефон и увидел, что на расстройство остается еще 4 минуты и 17 секунд. Тем не менее, вооружившись новым пониманием того, что только от меня зависит, буду ли я сопротивляться реальности или приму ее как данность, я сделал выбор в пользу принятия. Я подумал, зачем тратить оставшиеся 4 минуты на негатив, если я могу потратить их на что-то продуктивное, что поможет мне двигаться дальше. В каком-то смысле я уже стал развивать в себе эмоциональную устойчивость и смог быстрее выбрать безусловное принятие. Эффективность правила пяти минут объясняется пониманием того, что причина эмоциональной боли не переживание обстоятельства или события, а нежелание принять жизнь такой, какая она есть, и продолжать движение. Когда мы упрямимся, говоря этого не может быть», «я не хочу», Нас охватывают мучительные и бесполезные эмоции. Сколько бы времени вы ни мучились, 5 минут, 5 месяцев или 5 десятилетий, сопротивление и сожаления постоянно поддерживают эту эмоциональную боль. Но как только вы примете случившееся, вы станете свободны. Лежа на больничной койке, я 5 минут не мог поверить в новую реальность а затем напомнил себе о том, что не могу ничего изменить, поэтому не имеет смысла сопротивляться, и я принял произошедшее полностью, да, за пять минут. Если вы думаете, что легче сказать, чем сделать, так и есть, когда это ново для вас. Но не забывайте, что до аварии я полтора года практиковал правило пяти минут, поэтому мне и удалось применить его так быстро. Но даже если бы мне понадобилось пять часов или пять дней — Гораздо лучше принять обстоятельства как есть, чем рвать на себе волосы, позволяя случившемуся управлять вашей жизнью и дальше. Следующие несколько дней я думал о своей новой реальности, размышлял о жизни в инвалидном кресле, о том, как буду садиться в автомобиль и выходить из него, выполнять свою работу, ходить на свидание. Мне было о чем подумать, и я неизменно приходил к выводу, мне есть за что благодарить судьбу, а моя жизнь может стать такой, как я захочу. Это не сделает вас счастливым. Проясним один момент. Перспектива провести в инвалидном кресле всю оставшуюся жизнь уж точно не делала меня счастливым. Просто я с ней смирился. А это совсем другое дело. Во многих философских теориях счастье рассматривается как наша высшая цель. И в этом нет ничего неправильного. Мне нравится быть счастливым. Однако счастье — это чувство. А чувство, как известно, мимолетное. В один момент вы можете быть счастливы, а в следующий вам портит настроение неприятный разговор. Минуту назад вы были на вершине блаженства, а теперь огорчены. Так что счастье все же понятие относительное. Я просто хочу сказать, что принятие любых неприятностей не означает, что вы будете счастливы. Я, безусловно, не был счастлив, попав в автокатастрофу и узнав, что больше не смогу ходить. Не стал я счастливее и впоследствии, когда у меня обнаружили рак с весьма неутешительным прогнозом. В попадании в пробку, когда опаздываешь навстречу, тоже нет ничего приятного, однако принятие обеспечивает нечто более важное, чем ощущение счастья. Примите к сведению, что существует два типа эмоций, положительно и отрицательно заряженные. Первые – счастье, радость, воодушевление, благодарность, любовь и тому подобное – создают в нас приятную энергию, которая заставляет нас чувствовать себя хорошо. Вторые – такие как страх, гнев, ревность, сожаление и негодование – заставляют нас чувствовать себя плохо. Между этими двумя полюсами есть зона внутреннего покоя, именно то, что нам нужно. Внутренний покой – это не эмоция, а состояние. В нем нет заряда ни положительного, ни отрицательного. Он нейтрален. Внутренний покой — это состояние осознанности, точнее сказать, осознанной осведомленности. В таком состоянии мы можем выбрать любую эмоцию, которую хотим испытать. Внутренний покой дает нам пространство для создания всего, что мы пожелаем, и является отправной точкой для сотворения чудес. В это состояние можно войти в любое время путем принятия и переход, зависит только от готовности сделать выбор в пользу безусловного принятия ситуаций и жизненных обстоятельств, которые нельзя изменить. Другими словами, принятие – ключ, открывающий дверь к эмоциональной устойчивости. Принятие того, что мне не подвластно, а именно покалеченного тела, сломанных костей, поврежденного мозга, жизни в больнице и вероятности никогда не встать на ноги, не говоря уже о шрамах, оставшихся на теле, давало мне успокоение. Свободу от эмоциональной боли. Благодаря принятию я избавился от сопротивления и страданий, направив энергию на то, что мог контролировать, на создание лучшей жизни, которую я мог себе представить, несмотря на непредвиденные, невообразимо тяжелые обстоятельства. Очевидно, во всяком случае, по мнению моих врачей, в то время большинство жертв автомобильных аварий иначе переживают подобные новости. Они изо всех сил сопротивляются новой реальности, бередят свои раны, думая о том, как на их взгляд могла бы сложиться их жизнь, и позволяют страданиям уничтожить себя. Именно такая реакция считается нормальной. Как мы узнали из главы 3, наш мозг запрограммирован на поиск сигналов о возможной опасности. Значит, мы предрасположены падать духом каждый раз, когда происходит нечто выходящее за рамки наших ожиданий. И правда, если бы нужно было составить рейтинг ситуаций, о которых люди однозначно отозвались бы негативно, думаю, можно смело утверждать, что в верхних строках списка оказалась бы автокатастрофа с последующей инвалидностью. Хотя я уже жил в новой реальности, мои врачи придерживались прежних представлений о том, как пациенты переживают травмирующие события. Как мне рассказали впоследствии, примерно через три недели после аварии и через неделю после того, как я вышел из комы, психиатр доктор Лебби, встретив моих родителей в больнице, пригласил их к себе в кабинет. «Здравствуйте, Марк и Джули. Спасибо, что согласились встретиться со мной сегодня. Я хотел сообщить вам последние сведения о физическом, психическом и эмоциональном состоянии Хэлла. Начал он, когда родители устроились напротив и поспешил их заверить, что физически со мной все в порядке». «Я знаю, что это были сложнейшие недели как для Хэлла, так и для вас, но убежден, что худшее позади, и не вижу причин, почему бы ему не жить долго и счастливо». Моя мама начала плакать, на глаза отца навернулись слезы. Он обнял маму за плечи и прижал к себе. Доктор Леби продолжил. «Но есть проблема, которую мы хотели бы решить с вашей помощью. Оценивая психическое и эмоциональное состояние Хэлла, мы пришли к выводу, что он сейчас на стадии отрицания». Доктор объяснил моим родителям, что в этом убежден, поскольку при общении со мной он и другие сотрудники заметили, что я всегда счастлив и нахожусь в приподнятом настроении, шучу и заставляю всех смеяться. «Я работаю с жертвами аварий много лет», — продолжил доктор Леби, — «и хотя поведение Хэлла не совсем нормальное, оно довольно распространено среди тех, кому трудно справиться с ситуацией». По всей вероятности, он подавляет эмоции, такие как грусть, страх, гнев или депрессия. По мнению доктора, я мог делать это осознанно, не желая испытывать ничего подобного, или же неосознанно, вытесняя чувства на уровень подсознания. В любом случае, сказал он, эти эмоции когда-нибудь всплывут на поверхность, и Хэллу придется столкнуться лицом к лицу с реальностью. Нам очень хотелось бы, чтобы это произошло здесь, в больнице где мы можем наблюдать за ним, и помочь пережить мучительные эмоции, вместо того, чтобы позволять ему самому проходить через это в будущем, когда горькое сознание повлечет за собой депрессию или даже нечто худшее. К тому времени у моих родителей сложилось впечатление, что я решил позитивно относиться к последствиям аварии. Теперь они узнали, что такой настрой может быть иллюзией. Оба подались вперед в своих креслах. «Что вы имеете в виду под чем-то худшим?» — спросил отец. Ну, жертвы автокатастроф нередко приобретают пагубные привычки для того, чтобы отвлечься от своего горя или временно облегчить боль. У многих развивается наркотическая или алкогольная зависимость, а число самоубийств среди жертв аварий очень велико. Доктор Лебби объяснил, что он не утверждает, будто я непременно пойду по этому пути. Но, по его мнению, мне лучше смириться со своим истинным состоянием, чтобы врачи помогли мне справиться с эмоциями, прежде чем я выйду из больницы. «Что же мы можем сделать для того, чтобы Хэл рассказал о своих чувствах, которые, по-вашему, он подавляет?» Спросила мама. Доктор ответил, что родители должны поговорить со мной и выяснить, что я испытываю на самом деле. С их помощью он хотел внушить мне мысль о том, что чувствовать грусть, страх, гнев или даже депрессию — это нормально, а выражать такие эмоции в больнице — безопасно. В тот же день отец зашел ко мне в палату. Сидя на больничной койке в большом больничном халате, я смотрел шоу опры Уинфри по 28-дюймовому телевизору, закрепленному на стене. Я увидел натянутую улыбку на покрасневшем лице отца и слезы на его опухших глазах, и сразу же почувствовал, что-то что, что -то не так. Как дела, Хел? спросил отец, усевшись у моей кровати. Отлично, папа, а что? Что случилось? Я изучал его лицо, пытаясь понять, что происходит. Отец объяснил, «Он знает, что я веду себя так, будто у меня все в порядке, когда приходят посетители. Но он хочет знать, как я на самом деле себя чувствую, оставаясь в одиночестве и размышляя об аварии и обо всем, что со мной случилось. Мне грустно или страшно, или я чувствую себя подавленным». Я слушал и кивал, хотя его вопросы меня озадачили. Отец рассказал об обеспокоенности врача и выразил сочувствие и понимание того, что меня пугает перспектива никогда не встать на ноги что я могу быть подавлен сложившейся ситуацией или злиться на пьяного водителя, по вине которого все это случилось. Он сказал, что любые мои чувства естественны, и в них нет ничего страшного. Несколько минут я молчал, серьезно размышляя над вопросами отца. Испытываю ли я грусть, страх, гнев, подавленность? Не отрицаю ли я все эти мучительные эмоции, которые врачи считают нормальными для жертв автокатастроф, скрывая их от себя? Проанализировав свое поведение за последние шесть дней после выхода из комы, я понял, что мне понадобилось не так много времени, чтобы разобраться в своих истинных чувствах. «Папа, честно говоря, мне казалось, ты знаешь меня лучше». Отец поднял брови, но ничего не сказал. «Ты же в курсе, что я придерживаюсь правила пяти минут, да?» Отец кивнул. «Конечно, ты говорил об этом. Так вот, прошло уже почти две недели, и я уже давно пережил пять минут». Отец ухмыльнулся, а я продолжил. Я не стану переживать негативные эмоции от того, что мне не дано изменить, потому что предпочитаю испытывать благодарность. После того, как ты показал фотографии моего искорежного мустанга, я благодарен судьбе за то, что выжил. Я верю, что все происходит по каким-то причинам, но считаю, что мы решаем, что это за причина. Теперь мне предстоит понять, какой урок нужно извлечь из этого опыта и как сделать с этим что-то хорошее. Я заверил отца, что не отказываюсь признать правду. Наоборот, вместо того, чтобы отрицать реальность, я полностью ее принял, прошлую, настоящую и будущую, чтобы не позволять ей управлять моими эмоциями. Я решил, если врачи правы, и я действительно не смогу ходить, то можно либо впасть в депрессию, либо быть благодарным за то, что все еще остается в моей жизни. Я сказал отцу. Я уже смирился с вероятностью быть навсегда прикованным к инвалидному креслу, поэтому решил стать самым счастливым и благодарным человеком в инвалидной коляске, которого ты когда-либо встречал. Кроме того, я пришел к выводу, что хотя это и маловероятно, но все же существует крохотный шанс, что я снова буду ходить. Заметьте, я не сопротивлялся прогнозам врачей, не отрицал их. Просто, на мой взгляд, они не учитывали вероятности, что я снова начну ходить, поскольку она была невелика. Я не знал, случится ли это, но дал себе слово сделать все, что в моих силах, чтобы продвинуться от возможного к вероятному и неизбежному. Мысленно я представлял, как хожу, молился об этом, думал, говорил, поддерживал незыблемую веру в такую возможность и каждый день посещал физиотерапевта. А когда он завершал сеанс, я просил, а порой даже настаивал, чтобы мы позанимались еще немного. Иными словами, я прилагал экстраординарные усилия. Через три недели после аварии случилось то, что можно назвать чудом. После рентгена сломанной ноги и таза, врачи сообщили мне и моим родителям, что хоть они не понимают, как, но мое тело исцелилось за три недели, причем так, что я смогу сделать свой первый шаг сегодня же, что я и сделал уверен, это произошло потому, что я решил принять обстоятельства, так как не мог изменить их. Так я освободился от эмоциональной боли, направив всю свою энергию на выздоровление. Безусловное принятие обеспечило меня эмоциональной устойчивостью, благодаря чему я сделал невозможное возможным, сотворил чудо исцеления». Избавьтесь от эмоциональной боли прошлого, настоящего и будущего. Многие, кого я обучал на своих семинарах, хоть и понимают, как это работает, сомневаются, что оно сработает для них. Эмоциональная боль стала для них привычной. Они недоумевают, как можно принять ту ужасную ситуацию, в которую они попали. Когда они со мной разговаривают, их голова втягивается в плечи, а глаза тускнеют. Я точно могу определить, что независимо от проблемы им действительно тяжело. Они испытывают сильную боль. Тогда я объясняю им, что есть только одна причина эмоциональной боли – сопротивление. Иными словами, всю боль, которую мы когда-либо испытывали, испытываем сейчас или испытаем в будущем, создаем мы сами из-за сопротивления реальности. Обычно оно проявляется в виде стремления к тому, что произошло или не произошло в прошлом, противодействия тому, что происходит в настоящем, или беспокойство, еще одна форма сопротивления, о том, что может произойти или не произойти в будущем. Сила боли зависит от того, в какой мере мы сопротивляемся реальности, насколько сильно сожалеем о случившемся, или хотим, чтобы нечто, находящееся вне нашего контроля, сложилось иначе. Подумайте вот о чем. Если вы застряли в очереди в кафе, тогда как вам через определенное время необходимо быть в другом месте, у вас возникает желание ускорить темп работы людей за стойкой. И вы будете испытывать раздражение, нетерпение или отчаяние, равные степени сопротивления. Другой пример. Предположим, вас неожиданно уволили с работы, доходом от которой вы обеспечивали семью, а запасного варианта у вас нет. Степень сопротивления в этом случае, скорее всего, была бы гораздо выше, чем из-за опоздания. Вас охватили бы гнев, негодование, безысходность и страх неизвестности. Независимо от силы боли, в обоих примерах мы ошибочно полагаем, что ее причина лежит в событии, обстоятельствах, при том, что дело в нашей реакции на него. Подтверждением этому может стать пример восприятия случившегося двумя людьми, пережившими одинаковую трагедию – Когда один сопротивлялся, считая это событие худшим в своей жизни, а для другого оно послужило толчком к принятию, развитию и улучшению. Одинаковые события, разные реакции и разные эмоциональные состояния. Единственный способ навсегда избавиться от душевной боли – сделать осознанный выбор в пользу принятия всего, что когда-либо происходило или произойдет в вашей жизни. Я опробовал его после клинической смерти значит, и вы сможете. Подобно многим людям я боялся смерти, но затем понял – бессмысленно бояться неизбежного. Рождение и смерть – две стороны одной монеты. Принимая то, что нельзя изменить, а смерть определенно входит в число таких событий, вы дарите себе счастье быть в согласии с той жизнью, какая есть, а не продуцировать боль, потому что хотите, чтобы неподвластные вам прошлое, настоящее или будущее изменились. Не обязательно испытывать счастье из-за того, что вы не в силах изменить, но это можно принять и навсегда избавиться от страданий. Принятие в действии. В начале карьеры спикера я выступал в основном в университетских городках. Однажды, через две недели после выступления в Торонто, я получил электронное письмо от Девон Тейлор, молодой женщины 27 лет, которая присутствовала на моей презентации письму была прикреплена фотография с изображением татуировки, которую она сделала в тот день. На ней было несколько слов, тех самых, что я произнес. «Я не могу это изменить». Письмо растрогало меня до слез и открыло глаза на универсальную силу принятия. Деван сделала тату в тот день, поскольку это была десятая годовщина со дня смерти ее отца. Женщина писала, что все эти годы провела в депрессии, периодически проходила курс психотерапии и принимала антидепрессанты. Все это время она считала, что подавлена смертью отца, а окружающие подкрепляли эту убежденность. Слова сочувствия, бедняжка, даже трудно представить, что ты чувствуешь, заставляли ее поверить в то, что она должна чувствовать себя именно так, даже спустя годы после тяжелой утраты. Далее в своем письме... Деван объяснила, что, услышав мои слова о принятии, правили пяти минут и мантры «я не могу это изменить», она задумалась. Возможно, причина ее депрессии вовсе не в смерти отца, а в том, что она вот уже десять лет упорно сопротивляется его уходу из жизни. Никто никогда не говорил, Деван, что она может принять случившееся и, наконец, успокоиться. По словам Деван, Две недели, прошедшие со дня моего выступления, стали первыми почти за 10 лет, когда она не была подавлена. Кроме того, каждый раз, когда ее начинали охватывать знакомые эмоции, она останавливалась, брала себя в руки, произносила «я не могу это изменить» и выбирала «покой». Деван решила сделать татуировку с этими словами, чтобы постоянно напоминать себе о том, что она больше не позволит горьким воспоминаниям причинять ей боль. Она приняла осознанное решение заменить боль благодарностью за время, некогда проведенное с отцом. Примите к сведению. Невозможно однозначно оценить событие как хорошее или плохое в тот момент, когда оно произошло. Вы это сможете сделать только со временем. Все начинается с интерпретации происшедшего как хорошего или плохого и сопротивления плохому. Однако во многих случаях это невозможно сразу определить. Часто самое большое несчастье становится нашим величайшим учителем и причиной благотворного личностного развития. Я всегда считал автокатастрофу одним из лучших событий, которые со мной произошло, поскольку она сделала меня сильнее и помогла найти себя в качестве писателя и спикера. Буквально в тот же день, когда у меня обнаружили онкологическое заболевание, я сказал жене «Со мной снова произошло что-то лучшее». Иногда человеку необходимо время, чтобы оценить события, и в очередной раз убедиться, что все, что не делается, к лучшему. Например, после разрыва отношений с близким человеком вы почувствовали опустошение и обрекли себя на недели, месяцы и даже годы страданий но затем нашли свою любовь и испытали благодарность за то, что предыдущие отношения закончились, иначе в вашей жизни не появился бы более подходящий человек. Часто говорят, что задним умом все крепкие, несомненно. Но зачем страдать сейчас и ждать подходящего момента для того, чтобы учиться на несчастливом опыте? Безусловное принятие дает нам свободу действий, позволяющую примириться с трудностями немедленно, по крайней мере в течение пяти минут. Проблем не существует. Нет такой вещи, как «проблема». Это слово просто ярлык для той или иной ситуации, причем становятся они проблемами только в случае, когда мы сами решаем расценивать их именно так. Можно назвать что угодно проблемой или же благоприятной возможностью, или навесить любой другой ярлык на свой выбор. Ярлык-то как раз и определяет наше восприятие и переживание события. Хотите вызвать у себя стресс и осложнить себе жизнь? Назовите все нежелательные ситуации проблемами и продолжайте прибавлять их к уже существующим неприятностям. Благодаря этому вы будете слишком заняты для того, чтобы строить жизнь десятого уровня. Невозможно однозначно оценить эмоции как хорошие или плохие. Нельзя не испытывать эмоции. Это наша человеческая особенность. Если кто-то вас обидит, скорее всего, вы сначала рассердитесь, а потом почувствуете опустошение и разочарование или огорчение. Потеряв близкого человека, вы, конечно же, испытаете отчаяние и скорбь. Все это естественное проявления человеческой природы. Нам нужно не устранять негативные эмоции а изменить свое отношение к ним. Дело не в нашей эмоциональной реакции на события, а в ее последствиях. Если что-то вызывает у вас негативные эмоции, но вы быстро принимаете это, возвращаете себе душевное равновесие и продолжаете жить, у вас все в порядке. Проблема обычно заключается в нашей оценке и непрекращающемся сопротивлении эмоциям. Несмотря на то, что душевную боль вызывают события или обстоятельства, именно оценка своих чувств как неправильных и последующее сопротивление удерживают нас в таком состоянии, усугубляя боль. Мы мечемся между своими оценками и сопротивлением и переживаем еще сильнее. Оценивая свои эмоции как плохие или неправильные, мы лишь усиливаем их воздействие на нас. Вы когда-нибудь просыпались с чувством беспокойства без видимой причины, а внутренний голос спрашивал «почему я себя так чувствую?» Должно быть, что-то случилось, и не успеете оглянуться, как мимолетная грусть превращается в трагедию. Может, у меня депрессия? Чем больше мы прислушиваемся к своим ощущениям, а затем осуждаем себя за них, тем хуже себя чувствуем. Отрицательные эмоции не следует воспринимать как врага. На самом деле у них есть предназначение. Если вы теряете что-то важное или кого-то, горевать и грустить не только естественно, но и полезно. Порой нам необходимо испытать боль, обусловленную собственным выбором, чтобы больше этого не делать. Просто вы должны контролировать свое эмоциональное состояние и не позволять неподвластным вам обстоятельствам и событиям определять его. Не стремитесь к идеальной жизни в будущем. Осознайте совершенство жизни в настоящем. Еще одно, что мы делаем неправильно – стремимся к совершенству, и я, признаться, тоже. А затем оцениваем реальность в сравнении со своим видением того, какой она должна быть. Это просто еще одна форма сопротивления. Вы фокусируетесь на недостатках, не желая принимать фактическое положение вещей, и страдаете от несоответствия идеальному представлению о своей жизни. Но ведь можно посмотреть на это и под иным углом. «Моя жизнь прекрасна здесь и сейчас». После того, как у меня диагностировали рак, наступил самый тяжелый год в моей жизни. В тот год одной из моих любимых аффирмаций стала такая «Моя жизнь всегда совершенна». Я всегда нахожусь там, где нужно, чтобы усвоить уроки, которые позволят мне достичь всего, к чему я стремлюсь. Я не мог изменить свой диагноз, поэтому решил принять его, примириться с ним и сделать осознанный выбор в пользу того, чтобы стать самым счастливым и благодарным человеком в трудный период. Я решил воспринимать болезнь и уроки, которые она мне преподнесет, как неотъемлемую часть собственного совершенствования. Вы можете сделать то же самое, оказавшись в трудной ситуации. Когда люди слушают мою историю об автомобильной аварии и о том, как лежа на больничной койке, я полностью принял все, что со мной произошло, они обычно относятся к моим признаниям либо скептически, либо удивляются, что я даже не злюсь на виновника своих бед. «Как ты можешь не ненавидеть его за то, что он с тобой сделал?» — спрашивают некоторые. Порой они даже злятся вместо меня. Но я не испытываю к этому человеку ненависти. У меня нет к нему никаких негативных чувств. Если я что-то и чувствую по отношению к нему, то это сочувствие. Видите ли, я никогда не был на его месте. Может, в тот вечер я тоже принял бы решение сесть пьяным за руль. Легко судить других, исходя из своего жизненного опыта и того, что мы собой представляем. Но подумайте о том, кого вы осуждаете, кто вас огорчает в настоящем или прошлом, имейте в виду. Если бы вы жили его жизнью и родились с его способностями, если бы вас воспитали его родители и на вас оказывали влияние его друзья, велика вероятность, что вы действовали бы так же. Встав на такую точку зрения… Легче заменить оценочные суждения сочувствием и любить всех без условий. Мы можем принять их такими, как есть, давая возможность стать лучше. Мне часто задают вопрос, как определить, что можно, а что нельзя изменить? Ответ прост. Изменить то, что уже произошло, невозможно. Вы можете что-нибудь исправить в своем поведении, и это приведет к другим последствиям в будущем. Прошлое статично. Только будущее подлежит коррекции. Вы не можете сделать так, чтобы в затопленном подвале исчезла вода. Вы не можете устранить вмятину на бампере автомобиля после столкновения. Вам не под силу забрать назад слова, сказанные вами или другим человеком. Как только что-то случилось, вы не сможете вернуться в прошлое и все исправить. Если, конечно, вы не герой фильма «Назад в будущее» Марти Макфлай, путешествующий во времени на автомобиле. Принимая прошлое как данность... Вы отпускаете обиду, сожаление, гнев, чувство вины и любые другие негативные эмоции, созданные вашим сопротивлением. Принимая любое событие, которое с вами произойдет, еще до того, как оно случится, вы освобождаетесь от страха, тревоги, беспокойства и другой душевной боли, которые вам абсолютно не нужны. Для того, чтобы преподнести себе такой чудесный подарок, как душевный покой, и стать эмоционально устойчивым, вы должны избавиться от сопротивления прошлому и будущему, какими бы болезненными ни были эти события или как бы вас ни пугала их вероятность. Вы можете сделать это, принимая реальность безоговорочно. Ниже представлены три способа принять все, что не поддается вашему контролю, и подарить себе эмоциональную устойчивость. Способ первый. Правило пяти минут. Его применение — первый шаг к принятию. Установите таймер и дайте себе 5 минут, чтобы полностью прочувствовать свои эмоции. Вы можете пинать предметы, кричать, плакать, жаловаться, делать что угодно, чтобы выпустить пар. Но по сигналу таймера примите ситуацию, сказав такие слова. Способ второй. «Я не могу это изменить». Напомните себе о том, что вам не дано изменить случившееся, когда бы это ни произошло, 5 минут, 5 месяцев или 5 десятилетий назад. А значит, не имеет смысла сожалеть о том, что все не сложилось иначе. Вы не можете ни переделать прошлое, ни повлиять на неизменяемые аспекты настоящего или будущего. Осознайте, если вы не в силах это сделать, то сопротивление лишь повлечет за собой ненужные страдания. Вашей власти прекратить их или вообще никогда не испытывать. Обратите внимание, возможно, вам понадобится повторить эти два шага несколько раз, когда вы только начнете применять этот подход, чтобы изменить привычную модель поведения. Способ третий. Примите жизнь до того, как она наступит. Этот шаг представляет собой более высокую форму принятия он дается легче после того, как вы определенное время будете применять правило пяти минут и аффирмацию «я не могу это изменить». Теперь, осознав, что сами создаете эмоциональную боль и что вполне реально обойтись без нее, вы можете предотвратить страдания в будущем, если немедленно примете решение больше никогда не сопротивляться тому, на что не в силах повлиять. Зачем терпеть боль сколько угодно долго, чтобы впоследствии понять, что в этом не было необходимости? Не ждите оценки прошедших событий для обретения душевного равновесия. Примите их до того, как они наступят, чтобы сохранять спокойствие всегда и везде. В следующей главе мы проанализируем совершенно новый принцип постановки целей и то, как его использовать, чтобы навсегда избавиться от страха неудачи. Но прежде чем двигаться дальше, Я хочу, чтобы вы немного поразмышляли над понятием эмоциональной устойчивости. Что вызывает у вас душевные страдания? Как принятие прошлого и будущего изменит вашу жизнь? Как вы думаете, сколько энергии у вас высвободится, если вы перестанете испытывать стресс, гнев, грусть и другие отрицательные эмоции? Давайте приступим к делу и испытаем эту идею в вашей жизни. Подумайте, в чем ваше инвалидное кресло? каким обстоятельствам нынешней или прошлой жизни вы сопротивляетесь, хоть и не можете изменить. А теперь соберитесь с духом и сделайте осознанный выбор в пользу их безоговорочного принятия. Примиритесь с ними и преподнесите себе в дар эмоциональную устойчивость.